«Лобовой ветер! Представьте себе носовую часть корабля в виде человеческого лица и вообразите некоего Самсона, могучего, как пятнадцать тысяч Самсонов, который стремится отбросить корабль назад и наносит ему удары прямо в переносицу, лишь только тот пробует продвинуться хотя бы на дюйм. Вообразите самый корабль!» Все вены и артерии его громадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестким напором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Вообразите и ветра, рев море, потоки дождя, неистовство стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное и бурное, и облака в диком единодушии с волнами, образующие другой океан в воздухе. Добавьте ко всему этому грохот на палубе и под ней, Поспешный топот, громкие хриплые голоса моряков, колокотание воды, бьющей из шпигатов и в шпигаты, и время от времени тяжелый удар волны, о палубный настил над вашей головой, точно мертвенный, глухой, тяжкий отголосок громового раската в склепе. И вы получите впечатление о лобовом ветре в то январское утро. Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шумами на судне о звоне разбивающегося стекла и фаянса, о беготне стюардов по трапу, веселых прыжках по палубе оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок портера и о весьма любопытных, но отнюдь не веселящих душу звуках, издаваемых в различных каютах семьюдестью пассажирами слишком немощными, чтобы подняться к завтраку. О них я умалчиваю. Хоть я и слышал этот концерт три или четыре дня кряду, но слушать его мог лишь каких-нибудь... Четверть минуты, после чего, почувствовав сильный приступ морской болезни, снова укладывался в постель. Впрочем, речь идет не о морской болезни в обычном смысле слова. Это бы еще полбеды. То была особая форма, о какой я ранее никогда не слыхал и не читал, хотя не сомневаюсь, что она довольно распространена. Весь день я лежал безучастный и апатичный, не испытывая ни усталости, ни желания подняться почувствовать себя лучше или выйти на воздух, не испытывая ни малейшего любопытства, ни забот, ни сожалений. И, помнится, в этом полном безразличии я ощущал лишь некую ленивую радость, какое-то зловредное наслаждение, если при такой сонной апатии вообще можно чем-либо наслаждаться, от того, что жена моя была чересчур больна, чтобы говорить со мной. Если мне дозволят воспользоваться таким примером, дабы обрисовать мое душевное состояние, то я сказал бы, что чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэле. Ничто не могло бы меня удивить. Если бы в минуту просветления, зарившего меня в виде мыслей о родине, в мою крошечную конурку средь бела дня явилось привидение, самое настоящее привидение в образе почтальона валом кафтани и с колокольчиком, попросила бы извинения за то, что, пройдясь по морю, намочила ноги и вручила мне письмо, надписанное знакомым почерком на конверте, я уверен, что и тут не удивился бы. Я принял бы это как должное. Да если бы в каюту вошел сам Нептун с жареной акулой на трезубце, я бы отнесся к этому как к одному из самых обычных повседневных происшествий. Однажды я оказался на палубе. Не знаю, как я туда попал и что меня туда погнало, но так или иначе я оказался там, причем совершенно одетый в огромной матросской куртке из грубого сукна и в таких сапогах, которые слабый человек, находясь в здравом уме, ни за что не сумел бы натянуть на ноги. Когда сознание мое на миг прояснилось, я обнаружил, что стою, держась за что-то. Только не знаю, за что. Кажется, это был боцман, а может быть, насос, или, возможно, корова. Не могу сказать, как долго я там находился, целый день или одну минуту. Припоминаю, что я пытался о чем-нибудь думать, о чем именно мне было все равно, но безуспешно. Я не мог даже разобрать, где море, а где небо, так как горизонт у меня перед глазами плясал, словно с перепою. Несмотря на свое беспомощное состояние, я все же узнал ленивого джентльмена, который стоял передо мной. На нем был синий костюм моряка, на голове клеенчатая зюйтвестка. Но в тот момент я настолько плохо соображал, что хотя и узнал его, однако не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня его морская одежда и, помнится, упорно называл его лоцманом. После этого я снова на некоторое время впал в беспамятство, а когда очнулся, обнаружил, что он исчез, и на его месте стоит кто-то другой. Эта новая фигура дрожала и расплывалась перед моими глазами, словно отражение в кривом зеркале, но я узнал в ней «капитана». И так ободряюще действовал на всякого самый его вид, что я попытался улыбнуться. Да, даже тут попытался улыбнуться. По его жестам я видел, что он обращается ко мне. Он корил меня за то, что я стою по колено в воде. Как это случилось, право не знаю. Но прошло немало времени, прежде чем я уразумел смысл его жестикуляции. Я хотел поблагодарить его, но из этого ничего не вышло. Я сумел лишь указать на свои сапоги или на то место, где, по моим предположениям, они должны были находиться, и выговорить жалобным голосом ⁇ Подметки пробковые ⁇ При этом, как мне потом рассказывали, я попытался сесть в воду. Видя, что я не вменяем и внушать мне что-либо бесполезно, он великодушно отвел меня вниз. Там я и оставался до тех пор пока не почувствовал себя лучше. Всякий раз, как меня уговаривали что-нибудь съесть, я переживал такие муки, которые можно сравнить лишь с муками утопленника, возвращаемого к жизни. Один джентльмен, находившийся на борту нашего судна, имел ко мне рекомендательное письмо от нашего общего друга из Лондона. В то утро, когда подул лобовой ветер, Этот джентльмен послал мне письмо вместе со своей визитной карточкой, и я долго страдал при мысли о том, что он, вероятно, вполне здоров и по сто раз в день ожидает моего появления в кают-компании. Мне он представлялся одной из тех словно литых фигур, которые, надувая красные щеки, зычным голосом спрашивают, что за штука морская болезнь и действительно ли она так неприятна, как говорят. Эта мысль поистине терзала меня, и, кажется, никогда я не испытывал такого чувства беспредельной благодарности и величайшего удовлетворения, как в ту минуту, когда услышал от судового врача, что он только что поставил упомянутому джентльмену большой горчишник на живот. Я считаю, что мое выздоровление началось с того момента, как я получил это известие. Впрочем, моему выздоровлению в значительной мере помог еще и штормовой ветер, который поднялся как-то на закате, когда мы уже дней десять были в море, и все, набирая силу, дул до самого утра. Он утих всего на какой-нибудь час незадолго до полуночи. Но в неестественном спокойствии воздуха в этот час и в последующем нарастании шторма было что-то столь грозное и непостижимо зловещее, что я почти почувствовал облегчение, когда он разразился с полной силой.